Глава 7. Выдержки из совершенно секретного доклада в Белом доме по результатам проектов «Темпус», «Гефест», «Меняла» и «Играаль». Форма доклада устная, стенографирование и запись запрещены. Куратор проекта «Темпус». На текущий момент, используя заклинание «Телепортация предметов в зону Альфа», мы способны переместить из Друмира на Землю,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 не обладает достаточной стабильностью для полноценного и самостоятельного использования. Наиболее перспективной признана выработанная методика создания сплавов. Например, при добавлении 3% настоящего земного золота в слиток, полученный из монет Друмира, время распада золота 3 увеличивается с 71 часа до 9 суток. Серия экспериментов показала, что при легировании виртметаллов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 А тяжелая туша медведя рухнула над дорогу, компенсируя образовавшуюся пустоту. Вовремя! Защитный купол, вытянувший достаточной энергии из накопителей, с хлопком раскрылся, отбрасывая потрепанных бойцов на пару десятков шагов в сторону. Под ноги ощетинившиеся стали первой линии наемников. Закопошились тыловые службы, помогая воинам подняться, отлечивая и обновляя пассивные щиты. «Теперь очередь за мной».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 Вспомнил монаха-рукопашника, что уже наверняка возродился в замке и переоделся в запасной комплект, помножил его мощь на предполагаемое количество элитных воинов гарнизона, и у меня неприятно засосало под ложечкой. Как бы не облажаться.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 «Минута!» — ударом гонга завершается работа высшего. Стеклянным крошевым рассыпается защитный купол. Хм, рановато что-то. Экономят, явно экономят азиаты на классе артефакты и кристаллах-накопителях. А жаль, ведь мысленно я уже все, что находится за стенами, записал в трофеи. Следующий акт пьесы.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 Из «Монолита ворот» отряд вывалился из зоны сплошного поражения, при этом вытаскивая под руки кого-то из своих бойцов, что полностью потеряли ориентацию. Отступавших было заметно меньше, чем минуты ранее. Сейчас они утратили свой задорный боевой вид и больше не сверкали, как новенький рубль. Брони изрублены, исклеваны стрелами, вмяты многочисленными ударами, закопченные пламенем и изъеденные потоками кислот. Через потрепанный внешний вид игровая механика давала нам понять, в каком состоянии находятся наемники, намекала на полученные критические удары и виды магических повреждений. При проседании здоровья ниже трети штурмовики попытались разорвать боевой контакт с противником, как и предписывает устав. Однако плотность огня была столь велика, что на отходе потеряли еще пару бойцов.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 За эти мгновение Унка потерял все пассивные щиты, был утыкан стрелами до состояния дикобраза, но все же прорвался в мертвую для лучников зону и, натужно ухнув по широкой дуге, обрушил дубину на ворота. «Хрязь!» Щепки, стальные болты, обломки досок и матерящиеся штурмовики брызнули во все стороны. «Минус 12 процентов», — флегматично прокомментировал аналитик. «Хрязь!» — ворота перекосило в проеме. «Хрязь!» Дрогнула надвратная башня, испуганно загомонили обороняющие ее китайцы и футбольными трибунами взривели наемники. «Хрясь!» «Ворота 17. Идеальное время сближения. Рекомендую сигнал к общей атаке через пять секунд». Ловлю на себе взгляд младкора, утвердительно киваю, перекидываю со спины на руку щит янгура. Вызываю гумунгуса, торопливо переключаюсь на вторичную раскладку книги заклинаний, принимаясь спешно начитывать бафы для медведя. «Время есть. С первой волной меня никто не пустит. Да, ну и правильно». «Бой!» — Алексей вскидывает вверх клинок, и я испытываю мгновенный укол ревности. «Ведь это я должен вот так, картина, стоять, указывая кончиком меча на врага». «Скриншот. Красиво же. На самом-то деле. Оформлю картиной и подарю младкору. Заслужил парень»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 «Чур меня чур!» Аккуратно, боясь сглазить, мысленно жму на крестик в углу. Фух, исчезла. Замурзанная чужой кровью Багира, чем-то напоминающая сейчас собаку Баскервилли, весело трусит ко мне. «Ага, вот и истинная причина моих беспокойств. Звезда Рог уничтожена, на что и намекали инфобоксы. Просто очень уж быстро появлялись, создавая впечатление сбойнувшей программы».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 Ныряем в выщербленный и оплавленный проход над вратной башней. Измочаленные умкой ворота лежат чуть в стороне. Тысячи бесхозных стрел уже поглотила неумолимая игровая механика. Зеленые были вне себя от счастья, намусорить в Друмире сложно. На мгновение прижимаемся к прохладной стене, пропуская семенящих на выход пленных со спутанными и задранными вверх руками.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 Чуть позади давятся корицы и маги. По-моему, кого-то все же тошнит. Алексей оголяет клинок, но я успеваю подсветиться и вознеся к небу сжатый кулак ору. «За правое дело! За неназываемого!» Наемник с мечтательным взглядом подхватывает. «За прекраснейшую Макарию!» Войны оживляются, настроение подскакивает на пару градусов, крики несутся уже отовсюду. «За отряд строптивых!» «За Севастополь!» Наемники делают шаг вперед. Еще один. Затем, ускоряясь, срываются на бег. Ляск сотен ног перекрывает крик умки. «За бомбу!» «Барра!»